Взглянув на часы, я решила позвонить еще раз. Однако меня опередил Витька. «Татьяна, Алька, не звонила?» «Нет». «О своих планах ничего не рассказывала?» «Ничего». «Когда ты ее видела?» «Вчера. Поздно вечером она ко мне заезжала». «Да?» — Витька задумался. «Не пойму, где она может быть». «Да где угодно», — попыталась я его утешить. Она же деловая женщина. Но позвонить-то она могла, а она не звонит и на мои звонки не отвечает. Значит, Витька все-таки искал Альку по сотовому. Но я его звонки каким-то образом проворонила. И слава богу, надо с сотовым поаккуратней. Лучше всего убрать его куда-нибудь, чтобы по забывчивости не отозваться, а еще лучше вернуть Альке. «Чертте что!» Своих хлопот мало, так еще прикрывай подружкины шашни. — Думаю, ты зря беспокоишься, — заметила я. Витька вздохнул и сказал. — Ладно, извини. И повесил трубку. Ночью я почти не спала. Лежа на спине таращилась в потолок, ожидая, когда в комнату вплывет рассвет и чутко прислушиваясь. Шаги редких прохожих, шум транспорта, Ничего подозрительного. Ближе к трём мне показалось, что в подъезд кто-то вошёл и замер возле моей двери. Я вскочила и на цыпочках прокралась в прихожую. Тишина, как ночью на кладбище. Минут пятнадцать я стояла возле двери, потом махнула рукой и вернулась в постель. Угораздило же вляпаться. Меня разбудил телефон. Я вскочила.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 Ещё немного поразмышляла. «Надеюсь, всё-таки, что с подружкой полный порядок?» Она где-то пылает роковой страстью. Однако время выбрала и ко мне заскочила. Возможно, звонила, но автоответчика у меня нет. А сотовый лежит в чемодане, в темнушке. Поэтому ей пришлось заехать ко мне и оставить записку. Я вроде бы успокоила себя.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 Телефон услышала еще на лестнице. Торопливо распахнула дверь и схватила трубку. «Алло!» — крикнула я с надеждой, что, наконец, услышу Айкин голос. Это был Витька. «Где тебя носит?» — набросился он на меня. Это показалось обидным. Я ответила. «У меня иногда тоже бывают дела. Она не звонила?» «Не знаю. Меня же не было дома. Значит, никаких новостей?»